Глава 21. Как отделаться от шара. Когда Алиса открыла глаза, ей сначала показалось, что она дома, что пора идти в школу. Но тут же она услышала, как булькает каша в горшке на печи, детский смех и звон ложек. Снегурочка накрывала на стол. «Доброе утро», — сказала Алиса. «Проснулась?» — спросила Снегурочка. «Позавтракай с нами». Снегурочка поставила перед Алисой горшок с кашей. — У нас небогато, — сказала она. — Ты уж не обижайся. — Спасибо, — сказала Алиса. — А вы уже поели? — Ребятишки поели, а я горячего не употребляю. — А почему вы здесь живёте? — спросила Алиса. — Из-за любви, — ответила Снегурочка. — Иванушка, как встретил меня, так полюбил. Даже принцессу не стал искать. Но мой дедушка Мороз Тимофеевич очень возражал против нашей любви. Тем более весна надвигалась. Пора было нам уходить, чтобы не растаять. Тогда Иванушка посадил меня на самоходную печку и повёз сюда, на Гималайские горы. Здесь никогда тепло не бывает, и дедушка до нас со своим гневом не доберётся. — Хотите, я с вашим дедушкой поговорю? Он ко мне хорошо относится. — Не надо. Мы живём тихо, никому не мешаем, а дедушке только расстройство. — Скучно, наверное, — сказала Алиса. — Что значит «скучно»? — ответила вопросом Снегурочка. Она села за стол рядом с Алисой, подпёрлась прекрасной белой ручкой и улыбнулась алыми губами. «Ради меня Иванушка от всего отказался. Хоть и не сознаётся, очень тоскует по лесу и речкам. А ведь не кинет меня. счастливо мы с ним. И ребятишки у нас растут. Хозяйство хоть небольшое, но забот много. Ему на охоту надо ходить, да ещё вниз в долину за дровами и овощами для детей. Скучать некогда». А теперь ты расскажи, почему тебя в горах бросили? Кому ты не угодила?» «У меня было очень важное дело», — начала Алиса и спохватилась. «Где лиловый шар?» Она начала шарить руками вокруг, а потом вскочила и кинулась к печке. «Тут был шар», — говорила она. «Вы его не брали?» «Нам чужого не нужно», — ответила Снегурочка. «Может, ребятишки взяли поиграть? У них игрушек мало вот и берут. Да не бойся, поиграют, отдадут». «Это очень опасно!» — воскликнула Алиса и бросилась из пещеры. Ярко сверкал снег, на тёмном небе светило солнце. По снегу неподалёку от пещеры бегали дети-снегурочки и играли в футбол лилоум шаром. «Отдайте немедленно!» — закричала Алиса ёжесть от холода. Мальчики засмеялись. Когда Алиса подбежала к ним, они стали перекидывать мяч, чтобы она его не схватила. Алиса с ужасом представляла себе, как шар упадёт, ударится о камень и разобьётся. Навстречу ей поднимался по склону Иванушка. Он нес на плече большое бревно. «Остановите их!» — кричала Алиса. «Это опасно!» «Ничего!» — улыбнулся Иванушка. «Они у меня шустрые, не разобьются». «Вы ничего не понимаете?» У Алисы слёзы брызнули из глаз. «Вы ничего не понимаете?» Слёзы застилали глаза, поэтому Алисе сначала показала что в глаз попала соринка. Но это была не соринка. В синем небе возникла чёрная точка, которая постепенно приближалась. И ещё через минуту уже можно было различить ковёр-самолёт, который летел неровно, проваливался в воздушные ямы. На нём тесной кучкой сидели друзья Алисы. «Волшебник!» — закричала Алиса. «Скорее!» Иванушка тоже увидел гостей. «За тобой, говоришь?» — спросил он. «А то, если отмороз Тимофеевич, придётся мне бежать». «Не бойтесь, им до вас дела нет». сказала Алиса, подбегая к приземлившемуся ковру. Громозека выпрямился на своих слоновьих лапах и тут же увидел лиловый шар в руках мальчика. «Алиса», — сказал он укоризненно, — «я же тебя предупреждал, шаром играть нельзя. Ну как тебе можно было доверить ответственное дело?» Он требовательно протянул вперёд щупальце и перепуганный мальчик тут же отдал ему шар. Громозека сонул шар в карман. «Сколько всего навидался?» — сказал дрогнувшим голосом Иванушка. «Но такого страшилища ещё не встречал». Он положил бревно на снег и обнял своих сынишек. «Не бойтесь», — сказала Алиса, хоть и была обижена на громозеку. Можно подумать, и он рисковал жизнью в горах, доставая шар. «Они все мои друзья». «Друзья», — говоришь? «Тогда пускай заходят в дом. Мы гостям всегда рады». — сказал Иванушка. Через три минуты основательно продрогшие путешественники оказались в пещере. Ворона-дурында залетела на печку и громко кричала, что не начинается бронхит. У Иванушки и Снегурочки припасов было в обрез, так что волшебник Ох велел Снегурочке принести тарелки и ложки, а он уж обеспечит остальное. Можно себе представить, какие кушанья оказались на столе в пещере. Герастик, конечно, принялся за еду так, что за ушами трещало — Мальчишки от него не отставали. Но Громозека, который обычно отличался хорошим аппетитом, на этот раз ничего не ел. Он думал. «Главное», — сказал он наконец, — «то, о чём мы в суматохе не догадались». «Что?» — спросила Алиса. «Как же нам от него избавиться?» «Мы возьмём шар с собой», — сказала Алиса. «И папа его обезредит «Чепуха». — ответил Громозека. — Шар может взорваться в любой момент. Там, в далёком будущем. — Может, закопать? — сказала Алиса и осеклась. — Как его закопаешь? Он же всё равно взорвётся, и вирусы вылезут наружу. — А если его выкинуть? — спросил волшебник Ох. — Куда выкинуть? — не понял Громозека. — На Луну. сказал Ох, улыбаясь в бороду. — Только абсолютной неграмотностью можно объяснить такое предложение, — вздохнул громазека Вы не представляете, сколько километров до Луны! — К тому же ваш шар ударится о небо и упадет обратно, — сказал Герасик. — Расстояние не проблема, — сказал волшебник. — Я как-то пробовал закинуть туда одного джеда. «Почти докинул, а ведь ваш шарик полегче будет». кинет закричала спича дурында. «Он же не силой а колдовством кидает!» «Ну, знаете...» — Громозек развел щупальца во все стороны. «Мне эти сказки немного надоели». «Если ох сказал, значит, может», — ответила Алиса. «Она-то верила в сказки». Поблагодарив хозяйку, они вышли наружу. «А где луна?» — спросил Герасик. «Не вижу луны. Ночи надо ждать». «Это несущественно», — ответил волшебник. «Пока шар долетит, луна придёт в расчётную точку». Алиса с удивлением поглядела на волшебника. Он явно знал больше, чем положено обыкновенному волшебнику. Волшебник взял шар, закатал рукав синего, расшитого звёздами халата и замахнулся было старческой тонкой рукой, но тут... Его остановил крик Алисы. «Там же люди! Там колония, экспедиция, луноград!» «Не бойся!» — ответил Громозека. «Там все в скафандрах!» «А если случайно вирус проникнет в город?» «Решайте!» — произнес волшебник, хлюпнув носом. «А то у меня даст брак «Не знаю, что и делать!» — сказала Алиса. «Вообще-то говоря...» — сказал волшебник. — Если посильнее замахнуться, я и дальше могу закинуть. И прежде чем кто-нибудь успел возразить, волшебник сильно размахнулся и метнул шар вверх. Набирая скорость, шар поднимался всё выше, потом исчез из глаз, и только белый след, как от реактивного самолёта, остался в синем небе. — Что вы наделали? — ахнула Алиса. — Ничего страшного. «Ответил Ох, ведь солнце раскалено так, что ни один вирус там не выживет». «Вы его закинули на солнце?» «Есть ещё порох в пороховницах», — скромно ответил волшебник. «Что такое порох?» — спросил мальчик Герасик. «Порох, молодой человек», — сказал волшебник Ох, — «ещё не изобрели». «Значит, изобрету». сказал мальчик. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2019 году. Читала Алла Човжок.